«Вот и с ихним командиром, капитаном Буравиным, несчастье случилось. Ночью пронесли мимо нас на носилках, в живот ранен. Говорил санитар, что не выживет. Возвращался с разведки, и у самой нашей проволоки пуля угодила. Немецкой ли, свои ли не признали, кто его знает?» Помолчал. Что с народом сделалось? Прям не понять. И все это напускное у нас. Все это неправда, что против офицеров говорят, сами понимаем. Всякие, конечно, и промеж вас бывают, но мы-то их знаем хорошо. Разве мы сами не видим, что вы вот к нам всей душой? Или, скажем, прапорщик ясный. Разве такой может продаться? А вот поди ж ты... Попробуй сказать слово, заступиться. Самому я не будет. Озорство пошло большое. Только озорников и слушают. Я так думаю, что все это самое происходит потому, что люди Бога забыли. Нет на людей никакого страху. Альбов от слабости закрыл глаза. Гулькин торопливо поправил. Сползшее на пол одеяло, перекрестил его и потихоньку вышел из палатки. Но сна не было. На душе неизбывная тоска и гнетущее чувство одиночества. Так захотелось, чтобы около было живое существо, чтобы можно было молча, без слов, только чувствовать его близость и не оставаться наедине со своими страшными мыслями. Пожалел, что не задержал Гулькина. Тишина. Весь лагерь спит. Альбов сорвался с постели, зажег снова свечу. Овладело тупое, безнадежное отчаяние. Нет уже больше веры ни во что. Впереди беспросветная тьма. Уйти из жизни. Нет, это была бы сдача. Нужно идти в нее, стиснув зубы и скрипя сердце, пока какая-нибудь шальная пуля, своих или чужая, не прервет нить опостыливших дней. Занималась заря, начинался новый день. Новые армейские будни до ужаса, похожие на прожитые. Потом расплавленная стихия вышла из берегов окончательно. Офицеров убивали, жгли, топили, разрывали медленно, невыразимой жестокостью молотками пробивали им головы. Потом миллионы дезертиров, как лавина, двигалась солдатская масса по железным, водным, грунтовым путям, топча, ломая, разрушая последние нервы бедной, бездорожной Руси. Потом Тарнополь, Калуш. Казань, как смерч, пронеслись грабежи, убийства, насилие, пожары по Галиции, Волынской, Подольской и другим губерниям, оставляя за собой повсюду кровавый след и вызывая у обезумевших от горя слабых духом русских людей чудовищную мысль: "Господи, хоть бы немцы поскорее пришли!" Это сделал солдат. Тот солдат, о котором большой русский писатель с чуткой совестью и смелым сердцем говорил, «Ты скольких убил в эти дни, солдат? Скольких оставил сирот? Скольких оставил матерей безутешных?» И ты слышишь? Что шепчут Их уста, С которых ты навеки Согнал улыбку радости? Убийца! Убийца! Но что, Матери, Что, осиротевшие дети, Настал еще Более страшный миг, Которого Не ожидал никто, И ты Предал Россию. Ты всю родину свою, тебя вскормившую, бросил под ноги врагу. Ты солдат, которого мы так любили и все еще любим.